Так получается, что богатство не только не благо, но и зло. Оно было бы злом, если бы вредило само по себе, то есть, как я сказал, было бы действующей причиной. В нем же заключена лишь предшествующая причина, и не только подстекающая души, но и приманивающая. Ведь богатство являет некий образ блага, столь правдоподобный, что большинство людей ему верят. В добродетели тоже заключена предшествующая причина, вызывающая зависть, ведь многим завидуют за их мудрость, многим за их справедливость, но причина эта не заключена в добродетели как таковой и лишена правдоподобия. Зато намного более правдоподобен тот образ, что добродетель –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 и, значит, не могут быть благами. То же умозаключение Поседоний излагает еще резче. То, что не дает душе ни величия, ни уверенности, ни безмятежности, а, напротив, делает ее наглой, спесивой и надменной, есть зло, случайное же толкает душу к этим порокам, Значит, случайное не может быть благом. Но если так рассуждать, то оно не будет и удобством. Одно дело удобства, другое благо. Удобство есть то, в чем больше пользы, чем тягости. Благо должно быть неподдельным и совершенно безвредным. Благо не то, что по большей части полезно, а то, что только полезно. Удобства, кроме того, могут доставаться и животным, и людям, несовершенным и глупым. С ними могут быть перемешаны и неприятности, однако они зовутся удобствами, оцениваемые по тому, чего в них больше. Благо достается на долю одному мудрецу и должно быть без изъяна. Теперь наберись мужества, тебе остался один узел, но узел геркулесов. Из зол не возникает блага, но из многих бедностей возникает богатство, значит богатство не есть благо. Этого умозаключения наши не признают, оно придумано перипотетиками и они же его разрешают. По словам Поседония, Антипатер так опровергал этот софизм, затасканный по всем школам диалектиков. Говоря бедность, имеют в виду не наличие, а отсутствие или, как говорили в старину, небытность. Греки тоже говорят катастерусин. Не то, что есть, а то, чего нет. Из многих пустых кувшинов ничего не наполнишь. Богатства составляются из многих вещей, а не из многих нехваток. Ты понимаешь, бедность не так, как должна. Быть бедным не значит иметь мало, а значит многого не иметь. И обязан человек... Этим именем не тому, что у него есть, а тому, чего ему не хватает. Мне было бы легче выразить то, что я хочу, если бы было латинское слово, обозначающее анюпарксия И Его-то антипатор и применяет к бедности. А на мой взгляд, бедность не что иное, как скудость достояния. В чем сущность бедности и богатства? Мы разберемся, когда у нас будет много лишнего времени, но и тогда мы поглядим, не лучше ли было бы сделать бедность не такой горькой, а богатство не таким кичливым, чем вести тяжбу о словах, как будто о предметах уже вынесено суждение. Представим себе, что нас позвали на сходку народа, Внесен закон об упразднении богатств. Неужто мы будем убеждать или разубеждать толпу такими умозаключениями? Неужели с их помощью добьемся мы того, что римляне вновь устремятся к бедности и восхвалят ее, опору и зиждущую силу своей державы? Что, они устрашатся своих богатств? Вспомнят, что нашли их в побежденных, Откуда и проникли в незапятнанный, Славный воздержанностью город, Подкупы и раздачи и мятежи, Что с чрезмерной страстью к роскоши Стали они выставлять на показ, Добытые у многих племен, Что отнятое одним народом У всех еще легче может быть отнято Всеми у одного? «Лучше убедить в этом и изгонять страсти, чем определять их. Если нам под силу, будем говорить храбро. Если нет, то хоть откровенно. Будь здоров».